Глава сорок девятая. и лебеди, гуси в яблоках, икра белорыбецы, вяленая оленина, нежное самовье мясо, тушеные в сметане мамонтовы потроха, пышная сдоба, изюм, орехи в меду, печеные яблоки, морожка, голубика, мед, брага, квас, пиво, дорогое тамуктарханское вино — И невероятно крепкий гоблинский шнапс. Музыканты с флейтами, дудками, лютнями до да барабанами, танцовщицы, скоморохи, разодетые гости, громкие здравницы, и посреди всего этого великолепия наряженный в золотой сарафан Лютень с богато расшитым бисером и камнями кокошником на башке и странноватой улыбкой полуидиота на роже, а рядом хотиней. Высокий, плечистый, статный. Белоснежный кафтан подпоясан желтым, в тон одеянию невесты шелковым кушаком. Синие глаза горят, борода кучерявится, зубы сверкают. Красавец! Ух, гнида! Яр не стал таиться. Вышел промеж длинных столов в самую середину чертога. — Что, князь? — сказал, сунув большие пальцы за ремень. Заждался свадебного служку. Аль позабыл обещание. Пресветлый метнул быстрый взгляд на двери. Ледорез хмыкнул. С охраной он разобрался тихо и быстро. И даже не убил никого. Двоих связал, троих вырубил, одного чуть придушил и запер в чулане. Поэтому... Хатеней быстро сообразил, что к чему, и ослепительно улыбнулся. «Как же, друг сердечный!» Вымолвил с великим радушием и даже бровью не повел. Напрягшиеся гости мгновенно расслабились. «Княжье слово крепче стали каленой. Все будет, как условились. Без тебя, Ладин не справить. Скорый обряд начнем. А пока мест присядь. Испей меду, и отведай». «Отведаю», — перебил Яр. «Но позже. А пока проводи-ка меня в горницу, где мы Давича беседы беседовали». Черток оцепенел, гости забыли про угощение, разинули рты и выпучили зенки. Никто никогда и ни при каких обстоятельствах не мог говорить так с Пресветлым. Лидарес мог, а потому не стал тянуть муло за день. Глянул на лютеня. «Сделай, чтобы нам не мешали». Все взоры разом устремились на оборотня. Княжья невеста довольно осклабилась и, не переставая лыбиться, подхватила со стола глиняную миску с водой для омовения рук, не торопясь приподняла и опрокинула себе на голову. В следующий миг под оглушающий виск, вопли и грохот перевернутых лавок на главный стол запрыгнул огромный, покрытый жесткой черной шерстью полуволк с горящими, точно раскаленные уголья красными глазами, острыми клыками и косым шрамом поперек могучей груди. Лютень зарычал, срывая остатки сарафана, и кинулся на обнаживших клинки бояричей. Только им, верным хотинеевым знаменосцам, дозволялось иметь при себе оружие в княжьем чертоге. Поднялся переполох, бабы заголосили, толстопузы и купцы, в задницы, полезли под столы. Челедины забились в углы и закрылись под носами, точно с щитами. Кто-то бросился к окну кликнуть ратников. Яр видел, как пролилась первая кровь. Лютень оторвал голову любвеобильному красавцу дивеню и запустил ей в подоспевших дружинников. В толчье мелькнули черные кудри. Тень? Возможно. Сейчас было не до нее. К тому же Ледорес не сомневался, воровка сама о себе позаботится и, разумеется, не упустит шанса сбежать. Что ж, пусть небо пошлет ей удачу». Он отыскал глазами Хатинея и выругался. Князь вжался в стену и медленно бочком пробирался к украшенной замысловатыми изразцами печи. «Потайной ход!» — выпалил возникший за спиной Марий. «Там скрыта дверь, поторопись, не дай ему уйти!» В и сутолоке Яр подобрался к Пресветлому, ухватил, заломил руку и приставил к горлу острое лезвие. «Веди в логово или кишки через глотку вытащу», — рыкнул в ухо. Никем не замеченные, они нырнули в проход, и тайная дверь с характерным каменным скрежетом вернулась на место. «Ты совершаешь ошибку», — — проговорил князь. — Ты даже не знаешь, во что ввязался? Яр не ответил. Толкнул владельца, понукая шустрей переставлять ноги. Глаза успели привыкнуть к темноте, и он различил впереди длинную каменную кишку с низкими полукруглыми сводами. — Ты изменник! — шипел Хатиней. — Предатель! — Всего лишь маленькое предательство, от которого никто не пострадает. Грязный вымесак! Яр фыркнул. Куда? Спросил, когда они подобрались к развилке. Тебя свои же прикончат! Злобно выпалил князь. Гильдия начнет охоту и. Куда? Ледорез сгреб владетеля. Острое лезвие уперлось в кадык. Налево! Яромир двинулся в указанном направлении, прикрываясь князем как живым щитом на случай ловушки. Оказалось, не зря перебдел. Стой! вскричал Хотиней, едва они миновали сотню шагов. Ой-ой-ой! Гулко повторила эхо, и яр застыл, как вкопанный. Здесь защита, сказал князь. Еще шаг, и стены расплющат нас, как тараканов. Снимай, велел Яромир. Хотиней усмехнулся. Иначе что, прирежешь? «Да тебе без меня вовек не добраться!» Ледорес мрачно поглядел на него. «Можно не убивать», — сказал бесцветно. «Достаточно изуродовать». Ухмылка сползла с красивого лица. Князь выплюнул пару проклятий, выступил вперед и принялся шарить по стене. Яр не торопил, смотрел внимательно. «Готово», — сообщил наконец владетель «Можно идти». Они прошли еще совсем немного и уперлись в тупик. Яромир вопросительно поглядел на заложника. «Без моей помощи у тебя ничего не выйдет», — изрек князь. «Я нужен тебе, наемник. А значит, придется нам договори...» Ай Без лишних церемоний ледорез отвесил при светлому оплеуху, схватил за шею и впечатал в холодный камень стены. Острие кинжала недвусмысленно уперлась в нижнее веко». — Проясню, — Яр говорил спокойно. После всего, что стряслось, волноваться не имело смысла. — Ты боишься боли, боишься увечий, боишься, что кто-нибудь раскроет твой секрет. Я не боюсь ничего, даже самой смерти. Усек, поэтому делай, что велю, иначе... Он легонько надавил на кинжал. На коже выступила темная кровь, а князь судорожно сглотнул. Видимо, перспектива лишиться глаза не слишком его вдохновляла. «Все понял или повторить?» «Понял!» Хатеней гневно ожег его взглядом. «Пусти!» Яр пустил. «Это все она, так ведь?» Пресветлый схватился за горло. «Твоя сука! Хозяйка! Это ее рук дело! Не отрицай!» Элидорес ничего не сказал, но посмотрел так, что слова не потребовались. «Она?» — князь сощурился. «Так я и думал. Ты всего лишь пешка. Кукла, которую дергают за нитки, не более». Яр даже бровью не повел. «Открывай, считаю до трех. После станет на один глаз меньше». Хотиней неохотно подчинился, приложил к стене ладони и тихо прошептал что-то непонятное. Наверное, какое-то заклятие или особый пароль. Яромир не разобрал. По камню пробежала трещина, стена разверзлась, и колдунская логово предстало во всей своей зловещей красе. Разномастные колбы из чародейского стекла, прозрачные сосуды, полные глазных яблок, языков, потрохов и скукоженных мужских органов. Жуткого вида инструменты, догадаться о назначении которых не составляло труда. Забальзамированные тела с драгоценными камнями вместо глаз. В углу стояло укрытое пологом волшебное зеркало. Чуть поодаль пыточный стул с кандалами, а под потолком, в облаке зеленоватого свечения, парил заветный череп. Ключ! Яромир посмотрел на него, Хотиней проследил за взглядом и усмехнулся. «Так вот, что тебе нужно!» – сказал, и глаза его победно сверкнули. «Глупец! У тебя ничего не выйдет!» «Ты погибнешь сам и погубишь меня!» Ледорес напрягся. Слова прозвучали убедительно до крайности. Но... Яр слишком хорошо знал, как виртуозно Пресветлый умеет врать. «Сядь!» Яромир кивком указал на стул. Князь заупрямился. «Пришлось сгрести его за шкирдя и усадить!» Железные браслеты тихо щелкнули, сомкнувшись на холеных княжеских запястьях. Ледорес решил обойтись без кляпа, но очень скоро пожалел об этом. «Сгоришь, едва коснешься!» с мрачной радостью изрек Хатиней. «Никто не может взять его, даже я, иначе давно бы перепрятал!» Яр впился во владетеля взглядом. «Лжет? Возможно!» «На черепе заклятье!» продолжил князь, почуяв, видимо, его замешательство. «Дотронуться до него могут только потомки багряна Синеуса, а их на свете не осталось, я лично озаботился». Последнюю фразу князь особенно выделил и злобно ухмыльнулся. Ледорез едва не выругался. «Марий!» Хатеней встретил полумесяца в гильдии, увидел лунницу и решил, что он и есть проклятие. Ясно теперь, откуда в башнях взялась сипуха. Девочка, разъяти ее гоблины, с косичками выполняла княжий приказ. Пресветлый знал, что Марий — первый воин, лучший из лучших, а потому сделал все, чтобы единственный потомок багряна Синиуса не вернулся из боя живым. Князь действовал наверняка, отправил в цитадель некромантов сипуху, и колдунша не оставила полумесяцу шанса. Ни малейшего! «Они убили тебя моими руками!» Яромир сжал кулак. «Безумно захотелось выбить присветлому князю зубы. Все, до единого. Возможно, позже. Ну а пока...» Яр ловко запрыгнул на длинный, заставленный колбами стол и, расколотив пару-тройку сосудов, подобрался к самому краю. Осторожно протянул руку. «Остановись, безумец!» — завопил Хотиней. Ты спалишь пол Князь дернулся, порываясь высвободиться, но было поздно. Пальцы коснулись черепа. Глава 50.